Глава двадцать седьмая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 Отделенные многими километрами воздуха от идиллической постарали нижнего крикита. Триллиан глядела в небо и размышляла. «Триллиан!» — шепотом окликнул ее Форд. «Да? Что ты делаешь?» «Размышляю». «А ты всегда так вот дышишь, когда размышляешь?» «Я даже не заметила, что дышу». «Это-то меня и встревожило». «Мне кажется, я знаю...» — начала триллиан.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 Секунда миновала, никто не стрелял. Они оказались в кольце из бледных крикитян. По их лицам скользили лучи фонариков. Пленные уставились на победителей, победители на пленных. «Здравствуйте!» – заговорил один из победителей. «Извините за бестактность, но вы инопланетяне?»